Шаги послышались довольно быстро, но дверь не отворилась. Что-то брякнуло, раздалось сердитое бормотание, металлический лязг, еще несколько ударов, будто кто-то стучал по двери изнутри. Опять лязгнул металл, опять приглушенный голос, щелчки, лязганье. Наконец дверь отворилась. Передо мной стояла нахмуренная Локи. Ее освещал снизу фонарь, подвешенный в длинной сетке через шею. К правой руке ее был примотан черным кожаным ремешком острый железный штырь, а к левой — плоскогубца за одну из ручек. Локи зацепила плоскогубцами сетку, в которой висел фонарь, и протянула его в мою сторону. «Слушай, я тебя где-то видела, но не помню где», — сказала она, не делая ни малейшего движения, чтобы впустить меня в дом. Я набрал в грудь воздуха и начал привычно объяснять свои обстоятельства как вдруг сообразил, что она, кажется, имела в виду что-то неожиданно другое, и запнулся. Она воспользовалась паузой. «Ничего подобного. Я отлично помню твое лицо и твои кудряшки. Но не помню, при каких обстоятельствах я тебя видела. У меня было несколько сложных дней. Так где мы виделись?» «Кудряшки?» «Так, хорошо. Это потом. Ну, мы с капитанами приходили как раз тогда» когда у тебя культи воспалились. И меня доктор позвал помогать, когда тебя лечил. Хотя этого ты как раз, наверное, не помнишь. «А, мы еще с Петааном обсуждали, какие тебе лекарства доктор оставил. Ты уже в себе была. И вот тогда точно могла меня видеть». «А, точно». Она улыбнулась и посторонилась. «Петаан придет, наверное, уже скоро. Заходи, подождешь. Заодно я тебя использую, чайник раскочегарить». Я зашел. Занялся чайником на крошечной питановой кухне. Локи гремела чем-то в коридоре. Я пытался вспомнить, что она мне только что сказала обо мне, что помнит мое лицо. И еще что-то вылетело. Но, ну, разумеется, вылетело. Я-то не нулевой восприимчивости к магии. Но, то есть ее можно было бы, будь у нее руки, можно было бы попросить нарисовать мой портрет, например, и никто бы не запоминал этот портрет. Что она сказала, кроме лица? Что-то очень смешное? Нет, не помню. А, кстати, еще большой вопрос, не благо ли для меня, что этого никто не помнит. Может, у меня борода клочками? В мои годы явно на лице уже должно что-то расти. Или нос в пупырышках? Что-то неожиданное и смешное, но не унизительное. Ну и ладно, пусть она за меня знает. Локи вошла, села, удовлетворенно вздохнула, «Все-таки заперла». Я содрогнулся от стыда. «Мне же задвинуть засов два движения». Локи присмотрелась ко мне, стоящему с чайником наперевес, и хмыкнула. «Мне все равно надо учиться. Не нервничай. Уже отлично, что я сейчас буду пить чай». Мне вон в ту кружку, у вон той кружки, была непривычной формы ручка. Как раз под одну клешню плоскогубцев. Судя по всему, Петан помогает Локи приспособиться». Она ловко наткнула на штырь маленькую булочку из корзинки и отправила в рот. Аккуратно воткнула плоскогубцы в ручку кружки и отхлебнула чаю. «Отлично. Итак, тебе нужен старый навиген. Я могу чем-то помочь?» «А он как скоро придет?» «Вот, жду с минуты на минуту. Кстати, не пойдешь ли ты открыть дверь?» «Стучат». «Я открыл». Ввалился Ванг. Отодвинул меня в сторону, И заорал прямо от дверей. «Петаан, собирайтесь, срочно нужно. А его дома нет? Вот ждем, сказал я. Ох, ответил Ванка и съехал спиной по стене. Айрон свалился с обрыва очень неудачно. Вы что, без карты полезли? в ужасе спросил я. Ну, думали дорогу разведать. Так-то я в приглядку понял, что там только три места реально сложных. Если бы мы поставили Леера, где Петеан? Спросил он у появившейся в коридоре Локи. Он не сказал, обещал к темноте вернуться. «Я пойду его искать. Штурман, ты со мной?» «А куда?» Ванг задумался. Я понял, что через пару секунд у него уже будет два или три гениальных плана. Но, к счастью, дверь деликатно скрипнула, и Петеан с очень мирным видом принялся вытирать ноги о половичок. «Здравствуйте, молодые люди!» «Капитан, у вас усталый вид!» «Что случилось?» Через очень недолгое время Локи похлопала меня по плечу плоскогубцами и сказала, «Вообще-то чай еще не остыл, я думаю». Я задвинул засов, и мы пошли пить чай. Мы сидели молча. С одной стороны, интересно было бы узнать у Локи, как ее дети оказались в королевских яслях. Почему она считала нужным их такой ценой оттуда вытащить? Я, в конце концов, сам там вырос. Вроде не такое плохое место для ребенка». Откуда она сама родом, как попала на мост. А с другой стороны, как-то она не похожа на человека, готового это все рассказывать. «Я в библиотеку», — сказала она, допив чай. «Если хочешь, тоже туда приходи. Там кресло и светло. Но вообще и тут полка с книжками. Бывай». Я долил в чашку свежего и пересел поближе к полке, подумав, как приятно, наконец, встретить кого-то еще менее общительного, чем ты сам. Петаан вернулся часа через два. Локи уже не было и в библиотеке, видимо, ушла спать. Я хлопотал на кухне, а Петаан рассказывал, как и что, совершенно не заморачиваясь кому. Тому, кто накладывает еду в тарелку и наливает чай, а Локи это или я, какая разница? Айрон сломал позвоночник в трех местах, остался жив чудом, сейчас здоров, но без памяти, и пробудет там не меньше суток а после будет слаб недели три. Сказывается предыдущее ранение. Магия магией, но нельзя же собрать человеку тело из одной магии. Лепить заплатку на заплатку. Ванг с Журом понесли его потихонечку туда, где он будет отлеживаться, а завтра придут сюда. Говорить со стариком о моих делах было, очевидно, бесполезно. Он клевал носом. Я прогнал его спать, как ворчливая экономка, А сам принялся мыть посуду. Не оставлять же ее на локе. Ха-ха, домой я спать не пошел. А то утром прибегут эти двое или еще что случится. Я питаана не поймаю. Вместо этого я уплелся в пустующую детскую. Воспользовался стопкой детских матрасов и парой детских же одеял. Я и так сплю, свернувшись калачиком, так что особых неудобств не ждал. Ну, без подушки, может, они где и были, да, как найдешь в темноте. Одеяла, конечно, всю ночь расползались. Под утро я, наконец, изловчился, завернулся понадежнее и проснулся уже поздним утром в залитой солнцем комнате, уткнувшись носом в стену. На кухне стоял грохот. Локи побеждала чайник. Я сказал «Привет», взглядом предложил помощь, она мотнула головой. Оставалось только повесить чайник на крючок, и подтереть воду, пролитую в предыдущих попытках. внимательно, не торопясь, она завела крюк штырем в подвеску чайника, осторожно убрала плоскогубцы и сунула штырь в кольцо на них. Что она делает? А, берет крышку. Я тем временем нашел тряпку, кинул на пол и повозил ногой в самых мокрых местах. ноги у Локи не хуже моих, хотя нет, она же еще и хромает. «Ну, с точки зрения вытереть лужу ногой, я ее не обделю. Я огонь зажгу, а там угли должны быть в глубине. Если затухло, тогда поможешь», — пропыхтела Локи, присев на корточки, с зажатой в плоскогубцах лучиной. «А то, правда, долго». Угли нашлись. В корзинке у Локи лежала гора свежих булок. К запаху чая вышел заспанный небритый петаан, абсолютно белая щетина — Внезапно делала его на вид гораздо старше, чем обычно. Ну, и то сказать, если у него 50 лет назад были взрослые сыновья, маги стареют медленнее, но вопрос еще насколько? Педан взял булочку и чашку, я налил ему чаю и сел напротив. Локи, зажатая нами в дальний угол стола, спокойно прихлебывала из своей чашки. Старичок слушал меня сочувственно. Я так думаю. «Университетские карты вам придется все перепроверить». «Так, насколько я помню, невидимая информация попадается где-то на каждой пятой». «Ну что за дурак вас учил?» «Ладно, ладно, хотя это немыслимо, конечно». «Но вы же были королевским магом?» — спросил я, помявшись. «Как получилось, что вы настолько не такой, как все?» «Хе-хе», — сказал Петан. «Тут видите, какое дело!» Королевские маги, в отличие от гильдейских бонефикусов, бонификусов, бонефикусов, это были своего рода выкидыши. Ведь при рукоположении бонефикус присягает руководителю. «Ну, конечно», — сказал я озадаченно. А королям было желательно иметь при себе обученного мага, неподчиненного кому-либо, кроме них самих. Вот иногда выпускник не вступал в гильдию, а присягал королевскому дому, как капитаны или как гвардейцы. И многие туда уходили. «О, очень немногие», — улыбнулся старичок. «Никаких публикаций или выступлений, никакого шанса на членство в Совете, оплата за свой счет экспертизы и доказательной базы новых заклинаний, самостоятельная закупка любых ингредиентов и никаких учеников, конечно. Зато самостоятельность». «Ну, как сказать?» — пожал плечами Петаан. «Как сказать?» Но кое отчего, да, освобождала. «Ну и я же имел пятьдесят лет с лишним, вообще без начальства. Это накладывает...» Я кивнул и задумался. Петаан вопросительно хекнул «Я не понимаю, как копировать королевскую карту», — наконец сказал я. «Чернила, бумага — это все само собой, но...» «Да я вас научу». Это вполне доступное умение. Ну, э, инструменты там тоже нужны. Но, скорее, чтобы фиксировать руку. Вы же в воздухе чертить не приучены. Запястье будет дрожать уже через пару линий. Я посмотрел на питана внимательно и быстро спросил: а на каком курсе чертить такие карты учат в гильдии? А? Осекся он и совершенно невинно поднял брови. Вообще-то ни на каком. «Это э, спецкурс, но, само собой, после основных движений власти и объемной каллиграфии. Но это нет никакой необходимости прямо по традиции делать», — Локи захихикала. «Я тоже начинаю нервничать каждый раз, когда отец говорит «нет ничего проще», — сказала она мне. «Но, честно, он объяснит». Педан нахмурился. «Этому действительно можно научиться». Если не считать заранее, что ничего не получится, многое можно сделать, но главное, многое нужно. Я пожаловался на Ванга и его друзей, которые не дождались карты, и вот можете видеть». Питан сморщился. «Они не верят слову «невозможно». Это такой тип людей, и это их плюс. Но пройти на гору по мысам действительно нельзя». Иначе эта тропа была бы отмечена давным-давно. Но как их в этом убедить? «А что вы с Виадука не посмотрите?» — спросила Локи. «Он же достаточно высокий, с него вся бухта как на ладони». «На Виадук нельзя ходить», — сказали мы с пятаном в один голос и переглянулись. «Почему?» — уточнила она. «Я там была, и ничего». «Ну, Локи...» «Твое «ничего» не у всех людей входит в область «ничего», — возразил я, показывая взглядом на ее руки. Она расхохоталась. «Но это же я не с Виадуку упала. На Виадуке — область отрицания магии. Говорят, даже точка полного нуля, где-то на верхнем изгибе арки. Точка полной неопределенности», — сказал старичок. «Лично я там еще на полдороги вверх умру от старости». «А вам двоим может и ничего, ваше м, высочество. Вам серьезного лечения магией не проводили?» «Руку сломанную лет в семь, наверное, с трудом вспомнил я». «Давно», — задумался он. «Ну, э, не опирайтесь на нее там, придут капитан с Журом. Узнаем, можно ли им на виадук. А то бывало всякое. И глаза вытекали, и кишки вываливались. А уж сколько...» «Просто падало с него народу. Люди не зря туда не ходят. А мне-то туда и вовсе незачем», — добавила Локи. «Ступеньки хоть на самом деле и не скользкие, но выглядят как голый лед. Да там еще и ветрище такой. Я обеими руками за перила держалась. И то страшно было. А как сейчас? Не, мне все равно на гору не залезть». Подала идею и в кусты. Буркнул я. Питан дико на меня посмотрел, но когда Локи засмеялась, фыркнул тоже. «Шуточки у вас, молодежь. Пойдемте, у меня еще одна карта есть. Для наших нынешних дел не очень важная, но потренироваться на ней можно». И мы ушли к нему в кабинет. Тренироваться читать карты и даже немного чертить. Оказалось действительно не очень сложно, особенно если с опорой для запястья. Наверху виадука было ветрено. Ванка и Жур держались за перила без всякого стеснения. Обыденно, но цепко. Ванк в конце подъема внезапно начал прихрамывать. Кажется, он приврал Петаану насчет того, как давно и как именно его лечили в последний раз. Бухта лежала перед нами, наполненная кораблями, малыми яликами и рыбацкими лодками, шныряющими туда-сюда. Чем дальше вглубь, тем пустыннее. От острова, заросшего кустарником, До белой струйки водопада никого. «Так вы докуда дошли?» Спросил я. Жур уверенно ткнул пальцем. Я крякнул. «То, что на карте обозначалось как несколько широких растелин и обрывов, выглядело живым глазом, как мешанина каменных пальцев, наполовину скрытых в густой зелени. Второй вопрос. Как вы его оттуда вытащили?» Жур и иванка вернулись на меня, переглянулись. «Чудом!» — наконец сформулировал Жур. Ванг скривился, но кивнул, подтверждая. «Если бы я сначала посмотрел отсюда, — признался брат, — никогда б туда не полез. Жур вытащил подзорную трубу, Ванг — другую, и они принялись внимательно изучать берега. Я посмотрел вниз. Дымчатая дуга виадука падала из-под наших ног. В крыше, в зелень старых деревьев моста, Где-то на полпути между мной и ближайшей крышей пролетела стайка городских голубей, что гнездятся вокруг каминных труб и на заброшенных балкончиках. Виадук, узкий, едва разойтись двоим, крутой и никуда не ведущий, даже не на все карты наносился. На нас троих, гуськом взбиравшихся по полупрозрачным ступеням, показывали пальцами и что-то кричали случайные прохожие. Пока их голоса не исчезли в гудении ветра, между перилами. Но что виадук? Весь мост лежал под ногами. Семь улиц, идущих с юга на север параллельно парапетам. Бесчисленные поперечные улочки, башни тысячелетней постройки и новенькие дома. Склады, магазины, гостиницы, огражденные крепостцы серьезных домов и скромные особняки старинных семейств. Суды, библиотеки торговые палаты и острый шпиль университета, театры, пассажи, еще магазины, окутанные листвой крыши королевского квартала и в противоположном конце моста скопление башен магической школы. Я отвернулся и поискал взглядом дом Петана. Крошечная, на два чердачных окна, красная крыша у задней стены мраморного здания какого-то банка. «Брат, посмотри-ка, что это?» спросил я, прищурившись. Над цирковой площадью болталось что-то округлое. «А?» — обернулся ко мне Ванг, громко-резко вдохнул, покачнулся, дико глядя на меня. Жур подскочил, схватил его за китель и почти повалил. Оба сели на гладкую поверхность виадука между перилами. «Ты чего?» — Ванг втянул в себя воздух. «Сам не пойму, что-то приблазнилось. Спасибо, Жур. Я, правда же, чуть не выпал». Я нервно оглядывался. «Что ты там увидел-то?» «Да не там. Ты сам. Не знаю, что... что-то...» «Ага, Локи смешно. Вангу страшно. Может, и на мое счастье на мне это завеса». «А что ты хотел-то?» — спросил Мичман. Я показал. Жур и подошедший поближе Ванг долго рассматривали коричневый пузырь. «А, это аттракцион. Людей поднимают в корзине над домами. Недорого и куда безопаснее виадука». «Но страшно, так что желающие всегда есть. Я девушек катал пару раз», — сказал Жур. «А как поднимают на этой штуке сверху?» — удивился Ванк. «Нет, вот этот пузырь, Монгольфьер, у него снизу корзина, люди в ней сидят, а владельцы ослабляют канат. Монгольфьер пытается взлететь и тянет корзину вверх. Ну, потом канат выбирают, корзина опускается, ты вылезаешь». «А почему он летит?» — спросил я. Жур пожал плечами. «Я не вникал. Там какое-то устройство. Огонь горит, может быть, за счет дыма. Не знаю честно». «Что это?» — уточнил я. «Это значит воздушный шар», — медленно сказал Ванг. «Я же видел такие. Только те раньше были маленькими, и на них в цирке катали собак и обезьянок. А этот, похоже, не на обезьянку рассчитан». Он же может довольно высоко залететь, если ветер в нужную сторону и ровный. «А ветер у нас обычно дует туда, куда показывает моряк», — с той же ленивой протяжечкой сообщил Жур. «Чем моряк и отличается от любого другого мостовитянина? «Вопрос, сколько человек он поднимет», — хмуро сказал брат, — «и сколько нам станет его выкупить?» Ванг стоял рядом со мной и меня уже совершенно не боялся. Я выдохнул, не так просто напугать моего брата, чем бы я на самом деле где-то там не оказался. «Идем вниз», — сказал Ванг, — Монгольфьером. Спускаться было еще страшнее, чем подниматься. Оба моряка передо мной крепко держались за перила и ступали с оглядкой, так что мне хоть не было стыдно, что я трушу. Хорошо еще, что гладкая, как намыленная поверхность ступенек, совершенно не скользила» а если смотреть только себе под ноги, то и не страшно, и голова не кружится. Но вот легкая белая дымка в теле виадука потемнела, стала гуще, еще десяток ступеней, и виадук влился в черноту моста. «Я к питаану, сказал я, борясь с последним приступом головокружения. «Мы к цирку», — ответил брат, кивнул, и они ушли. У питаана сидели старые капитаны — и обсуждали то, что в бывшую печальную площадь начали проваливаться дома. Локи не показывалось. Питан приспособил меня сходить за ужином, после чего усадил за объемную магическую каллиграфию. Даже не знаю, радоваться или печалиться тому, что ею можно заниматься и вовсе без света. Линии светятся сами. Кляксы, впрочем, тоже. На «уже темно заниматься» не свалишь. Я чертил и стирал пока не услышал голос брата. Ванг припирался с питааном насчет возможности взойти на гору по северной бровке. Питаан ругал его безответственным руководителем и перечислял переломы внутренние повреждения, которые пришлось исправлять в многострадальном айроновском организме. Локи и Жур молча жевали. Капитаны, по всей видимости, разошлись по домам. «Ванг!» — сказала наконец Локи, облизав ложку. Я точно знаю, что Бран просил по этому поводу аудиенцию у Его Величества. У него была какая-то идея, но вернулся он очень расстроенный. У меня тогда был жуткий, не знаю, как у вас это тут называется, болела я по беременности. Так что он мне толком ничего не рассказал. Но если бы была какая-то возможность подняться пешком, и король бы о ней знал, вряд ли дело так повернулось бы. «Ну, король мог расстроить Брана и чем угодно другим», сварливо добавил Петан и вдруг задумался. «А я где был?» «Не помню», призналась Локи. «Говорю же, тошнила меня». сказал Петан, «помню, помню. Уна тебе вроде бы легче далась. Тогда почти семь лет назад стало быть. Что же я тогда делал? Ох, а ведь мы с Колумом где-то тогда проверяли вторую южную Лоцию, там же застряла куча народу». Я смотрел архитектуру Лоции, так и не понял, собственно, что с ней не так. Это была на тот момент вторая схлопнутая Лоция, по которой Колум прошел с кораблями. Погоди. Бран пошел к королю. Мне ничего не сказал. Тебе ничего не сказал. В смысле, что там было? Сказал, что на магов никакой надежды. Змеиное гнездо. А король все же человек рациональный и может что-то по делу решить, если примет угрозу всерьез. «Подробностей, правда, не знаю». «Он тебе что, ничего не говорил потом?» Локи и Петаан некоторое время смотрели друг на друга. «Я много чего не знаю о Бране», — сказал, наконец, старичок. «Точнее, знаю о том, что у него были дела и планы, которыми он не делился. Так что мы не можем уверенно связать эту аудиенцию и... и то, что случилось потом. Хотя вероятность есть. Ты уверена, что речь шла...» Именно об источнике. Может, еще о чем-нибудь, Пожало плечами Локи. Ну, об этом он точно упоминал. Потом, потом он только и сказал, что король с наследником — большие пессимисты. Ванг уронил кружку, зашипел от боли в пареном колене и неуклюже полез за кружкой под стол. «Это ты совсем нечаянно или так разговор поддерживаешь?» — сварливо спросил Жур, которому, кажется, тоже досталось кипятка. «Я слышал об этой аудиенции», — сказал из-под стола брат. «И у меня есть ужасная мысль». «Мысль?» — заинтересовался Петаан. «Я же сказал «ужасная мысль», — ответил Ванг, выбравшись из-под стола с кружкой в одной руке и ручкой от нее в другой. «Я должен... я должен пойти покурить. Штурман, пойдем со мной? Я же не курю. Мне одному страшно об этом думать». Мы вышли на балкон. Ванк вытащил трубку, долго в ней ковырялся, не стал зажигать, вздохнул и молча двинулся назад. Я поплелся следом. Ванк вернулся в кухню, плюхнулся на стул и сутулился. Во-первых, наследник и король говорили об этой аудиенции при мне. Я только сейчас сообразил потому что они его называли «младший Навиген», и наследник еще сначала возмущался, что этот мальчишка лезет в государственные дела, а король его очень резко осадил. «Мальчишка этот, где на год младше меня самого, а ты ему сыновья годишься. Я только с этого места и прислушался. Так-то мне и заняться было чем, да и слушать разговоры для здоровья не полезно». Король еще тогда сказал, что завидует тому, кто может надеяться. Собственно, все. Ванг замолчал. «А что во-вторых?» — осторожно спросила Локи. Брат повернулся ко мне и стал смотреть прямо на меня. Это, между прочим, непросто. «А во-вторых», — сказал брат, — «слушай, твое высочество, тебя же официально вынесли из наследования, а из семьи вроде нет». «Нет», — удивился я. «Нет, только из престола наследия», — Ванк улыбнулся совершенно безумной усмешкой. «По закону королевского допроса ты можешь заставить наследника правдиво отвечать на твои вопросы или на вопросы любого человека, которому ты, присутствуя при допросе, лично и устно велишь отвечать». «Чё ж сразу не короля?» — фыркнула Локи. «Закон действует от старшего к младшим». «Старший член королевской семьи имеет право допросить младшего, бла-бла-бла, и получить максимально развернутый и полный ответ, без уверток и умолчаний. Наследник, на год младше штурмана». Питан попятился и исчез со словами «я в библиотеку». «Ты с ума сошел», — сказали мы хором с Журом. «Ни секунды не сомневаюсь», — пожал плечами брат. «Локи, со штурманом идти надо мне». Я наследника знаю. Смогу сформулировать так, чтобы он справился с ситуацией. Но вопросы надо обдумать вам с Петааном. «Какие еще вопросы?» — недоверчиво спросила Локи. «О чем с ним говорил Бран? Что он им рассказал? О чем спрашивал? И что они вообще думают в этом направлении? Почему считали его оптимистом, например?» Вернулся Петаан с раскрытой книгой в руках. «В каком это разделе, капитан?» сказал он, не поднимая взгляда от страниц. «Обязанности лиц королевской семьи, принцы», быстро ответил Ванг. Жур торопливо проживал, с шумом запил из кружки и твердо сказал, «Я в этом не участвую и даже знать, наверное, не хочу. Пойду домой спать, а потом к цирку поищу хозяйку». «Хорошо», ответил Ванг. «Ну, ты помнишь, узнай и аренду, и покупку, и залог в случае аренды» и компенсацию строительства нового, и как работать с этой штуковиной, что, наверное, еще важнее. Деньги будем искать по мере выяснения. Я попытался примерно сообразить, сколько денег у меня лежит в ящике для перчаток. Не преуспел. И тут Питан с расстроенным видом положил книгу прямо на обеденный стол. Вы правы, капитан. Но это действительно ужасная мысль. «Я хочу знать» тихо сказала Локи. «Ты туда не пойдешь», твердо ответил питан. «Пересказ ответов меня вполне устроит». Петаан помолчал, убрал книгу со стола на полку, присел и посмотрел на Жура. «В таком случае, капитан, вам имеет смысл пойти к хозяевам Монгольфьеров вдвоем и, э, может быть, сразу взять наличных, просто для облегчения дальнейших переговоров. Мы с Локи подумаем над вопросами». Но воплощать вашу ужасную мысль в реальность вы сможете только тогда, когда у вас будет мгновенный доступ к уже оплаченному и подготовленному монгольфьеру. Вы меня, надеюсь, понимаете? Путь к быстрому отступлению, хмыкнул Жур. В корзину вместится самое большее четверо. Мне и Локи наверху все равно нечего делать, ответил Питаан. А вас трое, нас же казнить не казнят. А все остальное, собственно, уже сделано. Ванг скривился, но не стал ничего говорить. Я подумал и отпросился домой. Перебирать оставшиеся оригиналы. А ведь еще надо проверить все карты, что я откопировал для университета. Ванг уточнил, где меня будет можно найти. Петана искренне пожелал мне удачи. Локи мой уход проигнорировала. Снаружи шел дождь. На неделю я забыл и о Ванге, и о Навигенах. Университетские карты несли на себе столько дополнительной информации, что я впал в отчаяние. Архивариус предложил мне свободную комнату прямо в библиотеке. Он, надо сказать, вообще не сразу понял, с чего я прибежал к нему в таком перевернутом виде. Пришлось просить найти кого-нибудь из бонефикусов и проконсультироваться с ними. К счастью, мне не нужно было при этом присутствовать. «Новость о том, что копии действительно неполны, подействовала на Архивариуса не меньше, чем на меня самого. И именно ему пришла в голову идея, до которой не додумались ни я, ни Петеан. Понятно, почему не додумался Петеан, но я то Архивариус спросил, «Нельзя ли скопировать магические пометы обычными чернилами на обычный лист, который прикреплять к копии?» Людей, не обученных магическому чтению, на мосту больше половины. Чего ради университетские документы будут фильтровать находящуюся на них информацию. Если что-то является тайной гильдии, то оно и должно храниться в гильдии. Это означало, что мне надо будет скопировать каждую магическую надпись дважды. Разными способами. Помощники архивариуса притащили мне удобный Пюпитер маленький обогреватель для ног, Комната была сыроватая. Освободили от содержимого пару шкафов и оставили меня с двумя грудами оригиналов и моих несовершенных копий. Архивариус заглянул дня через три. Спросил, не нужно ли чего. Пообещал присылать библиотечного служку, чтобы звать меня на общее чаепитие. С кружками меж книг и документов бродить само собой нельзя. Так все читатели и библиотекари Дважды в день греются кипяточком в общей столовой. Мудро. Я принес зимнюю мантию и метенки. В том, чтобы работать дома, есть свои плюсы. Прежде всего, дом проще прогреть. Еще оказалось, что фамилия Навигенов встречается равномерно, хотя и не часто, как на относительно новых, так и на совсем чахлых картах. Конечно, я видел эту фамилию и раньше, когда копировал карты в первый раз. Но тогда... Не обращал внимания. Мало ли на мосту фамилий? Упоминались и навигаторы, только не среди тех, кто карты чертил. Чаще это были те, кто вносил поправки. Но вот еще что я заметил. Теперь, когда я начал присматриваться, навиганы чертили карты самого моста и прилегающего побережья. Навигаторы комментировали эти же карты. На картах без воды, основных развилках юга и севера, их фамилии не попадалось вовсе но на нескольких совсем старых картах я видел похожую Тимофей Виаген. По идее, должен тогда быть и Виагатор, но таких не встречалось. Забавно. Может быть, Петан знает, с чем это связано? Архивариус забежал в середине следующей недели посмотреть, как и что. Взял в руки ждущую ламинирование полную копию, замолк, внимательно читая лист невидимых дополнений, «Какой ужас!» — сказал он дребезжащим голосом. «Что?» — подскочил я, бросил перо на стол и кинулся смотреть копию. «Мы за последние десять лет списали больше сотни книг, сделав с них копии», — сказал архивариус. «И... ох!» — понял я. «Надеюсь, еще не все они ушли на растопку», — пробормотал архивариус, сунул мне в руки копию и исчез за дверью. Я продолжил работу, размышляя вот над чем. Университет, насколько мне известно, всегда был местом, где получали образование и информацию люди, не имеющие желания или возможности обучаться магии. В конце концов, у гильдии есть своя библиотека. Почему же? Неужели действительно еще 300 лет назад магическое зрение было настолько широко распространено, что делавший пометы твердо рассчитывал, что их непременно найдется кому прочесть. Или просто «я замер». Что, если магическое обучение было другим? Научиться видеть оказалось делом минутным. Допустим, мне это легко, потому что есть природная склонность. Но даже если вдвое, втрое, в десять раз сложнее, все равно же можно обучиться. Научиться чертить сложнее Но и писать, и рисовать сложнее, чем читать и смотреть. Дело не в магии, а в твердости руки и точности движений. Насколько я понимаю, какие-то минимальные способности есть у любого мастовитянина. Недаром же у каждого есть детерминанта. Почему магии не учат всех? А тех, кого нельзя не учить, учат, как меня, сказал себе я и опустил перо. «Меня не учили, меня ломали». Петаан за неделю мимоходом обучил меня большему, чем назначенные его величеством учителя за все время. Но почему? Зачем? Усилием воли я выбросил этот вопрос из головы. Задать его Петаану можно при встрече. Ломать голову сейчас нет смысла. Я разложил перед собой небольшую схему развилок под библиотечной площадью, всмотрелся в путаницу пометок и аккуратно выписал. Эти куникулы тоже нестабильны. Запретить их всех к чертовой матери, пока гильдейцы не сообразят, как с этим справиться. Наладить какое-то другое освещение во внутренних помещениях, темно же. на лестницу 1628 направить реинкрементора сверху наискосок размашисто. Направить повторно и на 1630 тоже две ступеньки совершенно разгвозданы. В общем, большая часть магических комментариев выглядела совершенно деловыми заметками, а меньшую я не понимал, переписывал по буквам. Никаких змей единорогов. Больше всего походило на то, что магически видимые заметки ставились чаще всего просто для того, чтобы не пачкать объемными карту. Да и стереть магическую метку проще, чем обычную. Я переложил... Из неоконченных в оконченные еще две карты. На фоне горы недоделанного они смотрелись довольно жалко. И тут ко мне пришел брат. С еще более неприятным, чем обычно, намерением втянуть меня в приключение. «Бросай это дело», — сухо сказал он. Я внезапно понял, что на этот раз авантюра не вызывает энтузиазма даже у самого Ванга. Нас ждет наследник. Через полчаса. В основной приемной. Но... Я неуверенно осмотрел себя. Зимнюю мантию и метенки вместе с кляксами я сниму. Но та, что снизу, тоже не парадная. Абсолютно ничего страшного. Специально решили тебя не дергать. А твоих ламиды ты извини, все примерно одинаковые. Если тебя не знать, нарядную от ненарядной не отличишь. Подумав, я согласился. Я не видел наследника много лет. С тех пор, как мне позволили выбирать занятия самостоятельно а не находиться под присмотром ясильных нянек. Он и до того со мной не водился. Королевские ясли — достаточно большое место, чтобы дети с разным статусом могли не надоедать друг другу. Со мной и то сказать. Вообще мало кто водился, кроме Ванга. Вид у наследника был хмурый. На правом виске неожиданная в таком возрасте седина. Немного, но в темных волосах видно. Очень похож на ее величество. В детстве это было не так заметно. Одет во что-то неопределенно служебное, без шитья и всяких там золотых пуговиц. Королевская гемма, неснимаемый знак наследника, тускло поблескивала из-под воротника. Точнее, это знак короля, совсем неснимаемый с живого-то человека. Гемма наследника раскрывается, если на ту же шею надеть гемму короля. Мне всегда казалось что идея достаточно мудрая. Как минимум, не украсть, ни потерять ее невозможно. Да и подделать медальон на круглом кольце ошейники из материала самого моста — дело хитрое. Маленьким наследник Наспар с кем-то из кузенов колотил по гемме молотком. Ей хоть бы что. А сам сломал ключицу. Ох, и шуму было. Присаживайтесь. Махнул он рукой в направлении ряда стульев. Сам вышел из-за стола. И пересел поближе в кресло. Вангион, ты вообще мог бы ко мне и так подойти. Ты же у меня работал как никак. Бывают ситуации, которые надо обозначить как можно официальнее, мягко сказал брат, просто чтобы важность подчеркнуть. Наследника смотрел Ванга с головы до ног. Да, я вижу. Ладно, принял. Теперь, если не сложно, познакомь меня со своим спутником. Вы знакомы. «Ответил Ванг. Наследник поднял бровь. «Точно нет. Посмотрите еще раз!» «Тихо предложил Ванг. А теперь посмотрите на меня и скажите, какого у него цвета волосы?» «Что?» Взгляд наследника метнулся между нами несколько раз. «Что? Ах, извините!» Он встал, подошел ко мне, поколебался, протянул руку. «Я тоже встал. Наследник взял меня за руку» подержал ее в каком-то затруднении. «Раз мы видимся в официальной обстановке, хочу сказать, что не вполне одобряю решение, принятое нашими родителями, но и не вижу возможности повлиять ни на само решение, ни на его последствия. Прости, простите нас». Ванг открыл рот. «Я собрался с мыслями. Думаю, что решение, принятое их величествами, было самое разумное и милосердное из возможных». «Иначе мы бы вообще никогда не встретились». Наследник посмотрел мне в лицо, не смог удержать взгляд, попытался посмотреть снова. «Я рад, что вы так относитесь к этому вопросу. В детстве я вообще не знал и не задумывался, кто там играет в углу и почему этого ребенка никак не зовут. Я пожал плечами. Все это, в конце концов, уже не важно». «Так какой у вас вопрос?» «На самом деле, целый список». «И все довольно неприятные», — вздохнул Ванг. «Ваше высочество, помните ли вы такого человека, Брана Навигена?» «Помню», — кивнул наследник. «Мы бы хотели узнать, во-первых, о чем он разговаривал с вами и его величеством во время аудиенции. А во-вторых, что вы вообще знаете о нем и его делах?» Наследник заметно удивился. «А почему?» Ванг как будто в стену влетел. «Почему? Почему меня это интересует?» «А, потому что я уже знаю слишком много, чтобы нервничать, но слишком мало, чтобы понимать, что предпринять». «Подожди, а в какой момент ты занервничал?» Брат посмотрел на меня, нахмурился и ответил. «Это как раз легко сказать. Видите ли, ваше высочество. В день казни Локи Хромоножки мы двое случайно шли по печальной площади. И мы видели все своими глазами».